Я просто хочу, чтобы мы посидели и посмеялись, как раньше бывало. Я уже понял, что больше ждать нечего. У тебя кто-то есть. Маша выслушала его с непроницаемым лицом, и Павел с непонятным удовлетворением кивнул. Ну и хорошо. И пусть. Надеюсь, позовешь на свадьбу? Он противник брака. Да и я никуда не тороплюсь. Старше тебя? Немного. Маша видела, с каким пристрастием задаются эти вопросы и старалась отвечать как можно суше, чтобы не дразнить собеседника. Ее поражало, что спустя годы он может испытывать ревность. Ей самой давно было безразлично, кому отдано его сердце. «Красивый?» — с напряженной улыбкой поинтересовался Павел, В это время принесли шампанское. Официантка откупорила его и собралась было наполнить бокалы, но Павел выхватил у нее бутылку «Я сам». Он отослал девушку нетерпеливым жестом, и та удалила, сбросив ему в спину красноречивый взгляд. Как большинство московских официанток, она не скрывала эмоций от клиентов. «Ну так как? Симпатичный?» Смотря на чей взгляд. Маша следила за тем, как поднялась и опала в узком бокале пена, оставив на дне прозрачную, искрящуюся влагу соломенного цвета. Вдова Клико, Надо же. Не спрашивай. Я сама о нем немного знаю. Только один вопрос. Павел первый поднял бокал и кивнул девушке, приглашая ее сделать то же самое. — Он богат? — О, — рассмеялась она, чокая с ним. — Ты наверняка богаче. Это машина, костюм. А давай выпьем за то, чтобы тебе и дальше везло. — И дальше, и больше. Иронически кивнул он. — Что ж, спасибо. Второй тост они подняли за встречу. От третьего бокала Маша отказалась, и Павел пил один. Ей не стало веселее от шампанского. Напротив, пришла смутная тоска, словно приоткрылась некая дверь, в которую Маша очень не хотела заглядывать, боясь увидеть там что-то пугающее. Я стараюсь не думать об этом и все равно постоянно помню. Моя фотография в кармане у того типа. Почему я не спросила, какая? Не попросила вернуться к следователю и показать мне ее? Откуда он ее взял? Вот что ужасно! Вот что! А совсем не то, что Пашка смотрит на меня такими злыми глазами. Мужчина в самом деле не сводил с нее остановившегося, а и уже совсем не ласкового взгляда. Было ясно, что встреча с бывшей возлюбленной Прошла совсем не так, как он ожидал. А последние вопросы о ее новом приятеле окончательно испортили Павлу настроение. Он даже не пытался выглядеть равнодушным, когда изменившимся голосом поинтересовался. «Ну, так как же? Больше мы не встретимся?» «Не знаю». В отличие от него, Маша говорила абсолютно хладнокровно. Она решила не имитировать чувства, которых больше не испытывала. Не будем загадывать. Я ведь думала, что никогда тебя больше не увижу, а вот сижу с тобой, пью шампанское. Лучше б я нашел тебя замужем с тремя детьми и беременной на девятом месяце, буркнул Павел, отводя взгляд. А то сидишь такая худенькая, свободная. Смеешься надо мной. За четыре года трое детей и четвертый на подходе? Маша рассмеялась. Да, это бы меня здорово изменило. Все-таки давай встретимся еще раз. Словно нехотя предложил Павел, но девушка поняла, что эта фраза стоила ему больших усилий. Прежде она бы малодушно согласилась, а после бесконечно оттягивала разрыв, мучительно выдумывая отговорки, предлоги, еще пару дней назад, если бы он вдруг появился. Но теперь не... Не стоит...